Глава восьмая. «А где Пусик?» — спросил Амит, пока они шли вниз. «Даже не знаю», — рассеянно ответил Дипанкар. «Как бы он не цапнул кого-нибудь». «Ну да, эта мысль явно не слишком обеспокоила Дипанкара. Пусик был не самой гостеприимной собакой. Он жил в семье Чатаджи уже больше десяти лет». И за эти годы успел покусать бисваса, Бабу, нескольких детей, приходивших в гости, адвокатов, приходивших на совещание к достопочтенному господину Чатаджи, пока тот еще был адвокатом, одного чиновника среднего звена, одного врача и бесчисленное множество почтальонов и электриков. Последней жертвой Пусика стал переписчик, явившийся собирать сведения о семье в рамках проходившей раз в десять лет переписи населения. Одно единственное создание на свете пользовалось уважением Пусика — дедушкин кот по кличке Пухля, живший по соседству. Пухля был такой злой, что его приходилось выгуливать на поводке. «Зря мы его не привязали», — заметил Амит. Дипанкар нахмурился. В мыслях он беседовал с «Шри Ауробиндо». «Кажется, я привязывал». «Давай проверим», — предложил Мид, — «а то мало ли». Это было правильное решение. Пусик редко рычал или гавкал, а Дипанкар совершенно не помнил, куда его дел. Пес вполне мог остаться на улице и устроить засаду где-нибудь под верандой, дабы растерзать всякого, кто посмеет на нее ступить. Пусика нашли в пустой спальне, где гостям было велено оставлять сумки и прочие принадлежности, Он уютно свернулся калачиком рядом с прикроватной тумбочкой и смотрел на хозяев сияющими черными глазками. Это был небольшой черный пес с белой грудкой и белыми кончиками лап. Когда чатаджи его покупали, продавец заверил их, что это алхазский апсо, но Пусик оказался дворнягой, помесью тибетского терьера и неизвестно кого еще. Во избежание недоразумений, Кто-то привязал его поводком к столбику кровати. Дипанкар не помнил, как это сделал. Возможно, о собаке позаботился кто-то другой. Они сами там подошли к Пусику. Вообще-то он любил членов семьи, но сегодня явно был не в духе. Пес молча и пристально смотрел на них. а в нужный момент свирепо и решительно взмыл в воздух дабы вцепиться зубами кому нибудь в ногу поводок натянулся и помешал исполнению коварного плана все чаттерджи умели быстро отпрыгивать в сторону когда инстинкт подсказывал им что пусик задумал недоброе однако гости вряд ли имели такое же чутье и реакцию пожалуй надо перенести его в другую комнату сказала мид Строго говоря, хозяином пусика был Дипанкар, и отвечать за него должен был он. Однако со временем пес стал принадлежать всей семье, а точнее стал ее членом, шестой вершиной правильного шестиугольника. — Мне кажется, ему тут хорошо, — заметил Дипанкар. — Он ведь тоже живое существо. — Конечно, он нервничает, когда в доме столько чужих. — Поверь мне на слово. сказала Мид. Он тут кого-нибудь укусит. — Хм? Может повесить на дверь табличку «Осторожно, злая собака?» — предложил Дипанкар. — Нет. Выведи его отсюда и запри у себя. — Не могу. Он терпеть не может сидеть наверху, когда все остальные внизу. Он же собака-компаньон, в конце концов. Амид подумал, что таких истеричных компаньонов, как Пусик, Свет еще не видел. Впрочем, дурной собачий характер вполне мог объясняться бесконечным потоком чужих людей, проходивших через дом. В последнее время имение Чатаджи, к примеру, осадили новые друзья Коколи. Вот и сейчас она в компании очередной подружки вошла в спальню. «Ах, вот ты где, да-да, а мы тебя потеряли». Ты знаком с Нирой? Нира? Это мои братцы, Амит и Дипанкар. Да-да, кидай на кровать, сказала Коколе подруге. Здесь с твоей сумкой ничего не случится. А уборная вон за той дверью. Пусик изготовился к прыжку. Осторожней с псом, он вообще-то безобидный, но иногда бывает не в духе. Мы все бываем не в духе, верно, Пусечка? Бедный Пусечка. Сидит один-оденешенек в спальне. Бедный Пусик. «Кто был рад! Тут не дом, а засад!» — пропела Коколи и испарилась. «Ладно, давай перенесем его наверх», — сказал Амит. «Идем». Дипанкар повиновался. Пусик зарычал. Его успокоили и отнесли в комнату Дипанкара. Тот сыграл ему несколько умиротворяющих аккордов на физгармонии, после чего братья спустились в гостиную. Многие гости уже прибыли, и вечеринка шла полным ходом. В великолепной гостиной с великолепным роялем и еще более великолепной люстрой толпились люди в лучших летних нарядах. Дамы порхали и щебетали, оценивающие косясь друг на дружку. Господа вели серьезные беседы о чем-то важном. Британцы и индийцы – Бенгальцы и небенгальцы, старые, пожилые и молодые, сверкающие сари и ослепительные ожерелья, безупречно задрапированные вручную шантипурские тхоти с богатой золотой каймой, белоснежные шелковые курты с золотыми пуговицами, шифоновые сари пастельных оттенков, белые хлопковые сари с красной окантовкой сари тхакаи с ткаными узорами на белом фоне, или еще более элегантные, с белым узором на сером фоне, белые смокинги, черные брюки и черные галстуки бабочки, черные лакированные туфли, дерби и оксфорды в каждом блестящем мыске отражения люстры, длинные платья из поплина с набивным цветочным узором или из белой хлопковой органди в мелкий горох, даже одно или два платья с открытыми плечами из самых легких летних шелков, блистали наряды, И люди в этих нарядах тоже блистали. Арун, решив, что в пиджаке будет слишком жарко, ограничился широким темно-бордовым поясом-кушаком, сияющим тканым узором и галстуком в цвет. Он вел весьма серьезный разговор с Джоком Макеем, жизнерадостным холостяком лет сорока, одним из директоров управляющего агентства Маккибин и Рос. Минакши... Надела эффектное оранжевое сари из французского шифона и ярко-голубое чоли, завязанное на шее и талии узкими лентами. Живот был выставлен всем на обозрение, а длинную душистую шею украшала бархотка с декоративными элементами, расписанными оранжевой и голубой эмалью. На тонких запястьях были такие же браслеты». и без того немалый рост подчеркивали туфли на каблуках, высокий пучок и длинные серьги почти до плеч. На лбу сияла большая, под стать ее огромным глазам, оранжевая тика. Тика, тилака, ритуальный священный знак, наносимый глиной, пеплом, сандаловой пастой, и другими веществами на лоб и другие части тела. Бинда — цветная точка, которую индуски рисуют в центре лба, разновидность тики. Но самым эффектным и ослепительным украшением Минакши оставалась, конечно, умопомрачительная улыбка. Источая аромат духов «Шокинг Скиапарелли», Она подплыла к Амиту, однако тот не успел поприветствовать сестру. К нему обратилась незнакомая дама средних лет с глазами на выкоте. Мне понравилась ваша последняя книга, но не могу сказать, что я ее поняла. Сукаризной заявила она и притихла в ожидании ответа. «А... «Спасибо большое», — выдавил Мид. «Это все, что вы можете сказать?» Дама явно была разочарована. «Я думала, поэты более красноречивы. Я давняя подруга вашей матери, хотя мы с ней не виделись много лет», — пояснила она неизвестно зачем. «Учились вместе в Шанти-Никитане». «Понятно», — ответил Амит. Шантиникетен, город Западной Бенгалии, 152 километров от Калькутты. Не то чтобы ему понравилась эта женщина, однако просто уйти от нее он не мог. Хотелось как-то оправдаться? «Я теперь не вполне поэт. Пишу роман». — сказал он. — Это не оправдание. Отрезала дама и тут же спросила. — О чем он? — Или это коммерческая тайна прославленного Амита Чатаджи? — Нет, э, вовсе нет, — ответил Амит, не любивший рассказывать о своей работе. — Он про ростовщика и события сорок третьего года. Голод в Бенгалии. Как вы знаете, моя мать родом оттуда. «Как чудесно, что вы решили писать о родной стране!» — сказала женщина. «Особенно после того, как вас осыпали премиями за рубежом. Расскажите, вы часто бываете в Индии?» Амид заметил, что обе его сестры стоят рядом и внимательно слушают. «Да, я недавно вернулся и теперь все время провожу здесь». «Конечно, иногда мотаюсь». «Мотаетесь!» — недоуменно повторила дама. «Туда-сюда!» — поспешила на помощь Минакши. «Взад-вперед!» — подхватила Коколи. Дама нахмурилась. «Так и сяк!» — не удержалась Минакши. Все моё ламо!» — добавила ее сестра. Девушки прыснули, потом увидели приятеля в другом конце зала, помахали ему и мгновенно исчезли. Амит виновато улыбнулся. Дама сверлила его гневным взглядом. «Юные чатаджи вздумали над ней потешаться? Мне ужасно надоело читать про вас в газетах», — заявила она. м, -м — мягко ответил Амит. «И слышать про вас». «Мне тоже надоело бы», — заверил ее Амид. «Честное слово». Женщина насупила брови, а потом опомнилась и сказала «Ой, у меня пусто!» Она заметила неподалеку мужа и всучила ему пустой бокал со следами красной помады на ободке. «Расскажите, как вы пишете?» «В смысле?» «Вы ждете вдохновения?» Или это тяжелый каждодневный труд? Ну, протянул Мид, без вдохновения в моем деле далеко не. А, -а, -а да, я так и знала. Нужно вдохновение. Ну, как вы написали тот стих про молодую невесту? Ведь сами-то вы не женаты. Тон у нее опять был неодобрительный. Амид задумался и сказал. — Я просто... И скажите заодно, долго ли вы раздумываете над книгой? Мне не терпится прочитать ваше новое творение. — Мне тоже. — У меня в запасе есть несколько хороших идей для книг, — продолжала женщина. — Когда я училась в шантине на меня огромное влияние оказал гуру Деф, наш родимый Рабиндранат Дранат у О, — сказал Амит. «Понимаю. Раздумывать слишком долго вам некогда. Но писательский труд так изматывает, я не смогла бы писать. У меня нет дара. Это ведь божий дар, знаете ли». М «Да, это как бы не сходи. Раньше я писала стихи», — перебила его женщина. «На английском, вот как вы». Хотя у меня есть тетя, которая пишет на бенгальском. Она истинная последовательница Робби-бабу. Вы используете рифму?» «Да». «А я писала белые стихи. Мне ближе современная поэзия. Я была молода, жила в Дарджилинге и писала про природу». «Не про любовь. Тогда мы с Михиром, моим мужем, еще не были знакомы». Позже я напечатала свои стихи и показала Михиру. Помню, однажды я лежала в больнице, где меня всю ночь кусали комары, и вдруг родилось стихотворение. Само собой. А он сказал, тут же ничего не рифмуется. Она с укоризной посмотрела на мужа, который точно виночерпит, топтался неподалеку с полным бокалом. Прямо так и сказал? Да! Да! И больше меня писать не тянуло. Не знаю почему. «Вы убили в ней поэта», — Сообщила Амит мужу. С виду тот был неплохой человек. «Пойдем», — обратился Амит к Лати, которая только что подошла и услышала конец их разговора, Я обещал тебя кое с кем познакомить. «Прошу меня извинить. Всего доброго». Вообще-то Амит ничего такого не обещал. Но ему нужен был повод скрыться».